Эта кошка, после одиннадцатилетней безупречной жизни, произведя на свет многочисленное потомство, кажется, в живых осталось шестьдесят котят обоего пола, а сколько их погибло тотчас же по рождении, не могу сказать, вдруг на склоне своих дней ударилась в пьянство. И однажды в состоянии полнейшей невменяемости была настигнута мстительной немезидой в виде фуры пивоваренного завода под колесами которой самым печальным образом и покончило свое существование. Трагичность этого случая заключается в том, что кошка именно пивом и опивалась. Я не раз слышал от проповедников трезвости и читал в листках руководителей движения трезвенников, будто ни одно животное никогда не выпьет ни одной капли алкогольных напитков. Но факты говорят совсем другое. Никому не советую вводить в соблазн своих четвероногих друзей. Я знал одного пони, который... Впрочем, доскажу сначала о бабушкиной кошке. Причиной нравственного падения этой кошки послужил пивной бочонок, у которого была неисправна втулка. Из нее постоянно капало, и поэтому под нее ставилась миска, чтобы не текло на пол. Бочонок стоял в кухне, в углу, где он никому не мешал. Однажды кошка пришла в кухню и стала искать чего-нибудь попить. Ничего другого не найдя, она ткнулась мордой в миску с пивом и чуточку лакнула. Потом приостановилась, посмаковала и еще полакала. Затем она куда-то уходила, но немного спустя снова вернулась и докончила все, что было в миске. После этого дня она почти не отходила от пивной бочки и чуть не из-под самой втулки подхватывала набегавшие капли. К вечеру уже обязательно была в градусах. Узнав об этом, бабушка стала держать пиво не в бочонке, а в бутылях. Приговоренная таким образом к воздержанию от понравившегося ей напитка, кошка целое полдня изводила всех своим жалобным мяуканьем. Затем скрылась и только к ночи вернулась еще пьянее, чем напивалась дома. Куда она ходила и где открыла новый пивной источник, никто не знал. Регулярно, каждый день, в определенное время она исчезала, как за нею не следили, и возвращалась домой, положим, тоже в определенный час, но зато в самом позорном состоянии. По дороге домой в один воскресный вечер она и угодила под фуру, переехавшую ее пополам. Старик, сидевший на фуре, объяснил, что никак не мог предвидеть такого случая, так как он ехал шагом. Кошка, наверное, в этот день хватила через край, и ее мозги были так отуманены, что она, быть может, не только не заметила, что угодила под колеса, но даже путем и не почувствовала последствий этого. По крайней мере, Фурманчик уверял, что не слыхал никакого крика и почувствовал только, что одно колесо вдруг точно подпрыгнуло. Когда же он оглянулся, чтобы узнать причину, то его глазам представилась печальная картина. Бабушка приняла известие о погибели кошки гораздо равнодушнее, чем можно было ожидать. Она в последнее время сильно охладела к своей бывшей любимице, разочаровавшись в ее добром поведении. Мы, дети, много плакали над подобранным одним из нас трупиком погибшей кошки и заботливо зарыли его в саду под черемухой, завернув в чистую тряпочку и уложив в сколоченный мною ящик. Передохнув после этого рассказа, я стал повествовать... Еще об одной кошке, которая принадлежала моей сестре. Эта кошка была самым чудолюбивым существом в мире. Она и дня не могла пробыть без того, чтобы кого-нибудь не понянчить. Племени своих питомцев она совсем не разбирала. Если нельзя было достать котят, она охотно брала на воспитание и щенят и крысят и вообще, что попало, лишь бы это было живое и нуждалось в уходе. Если бы ей доверили цыплят, то я уверен, она и их постаралась бы вскормить с такой же нежностью, как своих собственных отпрысков. Все силы ее мозга сосредоточивались на чувстве материнства. Поэтому для других надобностей этих сил оставалось очень мало, судя по тому факту, что она всех маленьких зверенышей считала котятами. Однажды мы подложили к ее собственному семейству только что появившегося на свет щеночка, лишившегося своей матери. Это был беленький шелковый шпицик испанской породы. Кошка кормила и лизала его наравне с своими котятами. И страшно была поражена, когда он в первый раз залаял. Опомнившись, она закатила ему поплюхи в каждое ухо. Потом села, бросила на удивленного и испуганного щенка взгляд скорбного негодования, смешанного с жалостью, и принялась причитать. «Хорош ты у меня удался, сыночек. Я надеялась, что ты будешь мне утешением в старости. А ты вот какой озорной! Орет точно свирепый пес, да еще таким голосом, словно у бульдога. А уши-то какие! По всему рылу болтаются. Вообще хорош, нечего сказать. Срам, да и только что у меня появился такой незадачливый сын. Щеночек был очень добронравный, покорный и ласковый. Чтобы угодить своей воспитательнице, он научился мяукать, умывать себе рыльце нализанными лапочками и прилично держать хвост. Но успехи его плохо соответствовали его доброй воле и стараниям. Не знаю, что было грустнее — его усилия походить на кота или огорчение его приемной матери по поводу того, что он такой выродок. Все же она долго и сильно скучала по своем приемыше, когда мы отдали его одной даме, пришедшей в восторг от прелестного щеночка и выпросившей его себе. В утешение мы дали кошке новорожденную белочку. Кошка и ее приняла с большой радостью, вероятно, также считая котенком. Впрочем, это я предполагаю так, с обыденной человеческой точки зрения. Очень может быть, что она совсем не разбирала племени своих питомцев, как я уже сказал. Во всяком случае, Белочка сделалась ее любимицей. Воспитательнице нравились серая кошачья окраска Белочки и ее пышный хвост. Тревожило ее только то, что Белочка постоянно закидывала этот хвост выше своей головы, причем его кончик устраивала дугой. Много хлопот было бедной кошке с этим хвостом. Придерживая непокорный хвост одной лапкой книзу, она старательно лизала его, надеясь таким путем справиться с его излишней топоршливостью. Но лишь только она снимала с него лапку, как он снова круто взвивался над головой белочки, и бедная кошка, все труды которой пропадали без всякой пользы, Даже вскрикивала от огорчения. Как-то раз эту кошку пришла навестить соседская мурлыка, и между подругами произошла следующая беседа. Цвет у нее вполне приличный, заметила соседка, не имея сказать чего-либо лучшего, оказавшейся ей подозрительной кошечке, которая сидела на задних лапках с завернутым через голову хвостом, а передними расчесывала свои длинные усы. — Да, цвет у нее очень хорош, — с гордостью подтвердила воспитательница Белочки. — Лапы вот только не такие, какими следовало бы быть им, — продолжала соседка. — Да, лапы действительно немножко не того, — задумчиво говорила воспитательница. — Тонковаты. — Ну ничего, после, быть может, пополнеют. — Сделанным участием утешала соседка. — Разумеется, — подхватывала обрадованная воспитательница. Конечно, когда она подрастет, и лапы поправятся. А что ты скажешь насчет ее хвоста? Видала ли ты когда-нибудь более изящный хвостик? Хвост ничего себе, красивый, пышный. Но зачем же она все закидывает его через голову? Не знаю, сама никак не могу понять, отчего это. Допрашивала дочку на этот счет, но и она не может путем ничего объяснить. Только одно и твердит, что он у нее сам собою всегда принимает такое положение. Чего-чего только я не делала, чтобы выпрямить его. Ничто не помогает. Надеюсь только на одно. Со временем он отвердеет и выпрямится. Хорошо, если так. А то неловко как-то смотреть, — рассуждала соседка. Положим, и у нас полагается задирать хвосты, но только перед нашими хозяевами, чтобы этим оказать им особенную честь. Ходить же постоянно завернутыми хвостами не совсем удобно. «Конечно, конечно!» — скрытой грустью соглашалась воспитательница. «Думаю, когда-нибудь довылежу ей этот несчастный хвост так, что он перестанет топорщиться. Хотя это довольно трудная задача. Слишком уж много потребуется лизание для такого пышного хвоста». По уходе соседки наша кошка чуть ли не целых три часа подряд прилизывала хвост белки. Но когда вполне убежденная, что теперь уж, наверное, достигла цели сняла лапку, Хвост по-прежнему взвился кверху, и она смотрела на него с таким отчаянием, какое могут понять только родители, видящие, что их любимые дети совсем не в них. «Да, интересные кошечки», — заметил Джеффсон, подымаясь и принимаясь шагать взад и вперед по палубе, когда я окончил свое повествование. Но об одной еще более интересной кошке я слышал от одного моряка. Как-то раз у нас с ним зашла речь о сметливости животных, и он сказал, «Да, сэр, обезьяны удивительно умны и ловки, и я не раз жалел, отчего нельзя набрать из них экипаж, ведь стоит только им хоть раз посмотреть, как что делать, и они будут знать. Нужно только держать их в руках, чтобы не избаловались, и смотреть за ними в оба. Они то напроказничают так, что после и сами не рады будут». Впрочем, ведь и между ними большая разница, и на некоторых из них вполне можно положиться. А слоны-то? Это уж прямо воплощенное чудо, если только все то, что о них рассказывается, правда. И у собак головы привинчены недаром. Но самое сообразительное, рассудительное, решительное и изобретательное животное, по моим наблюдениям, все-таки кошки. Собака видит в человеке высшее существо и постоянно это выражает. А потому и человек склонен видеть в собаке самое умное из всех четвероногих. Кошка же совсем особого мнения о нас. Хотя прямо она этого и не высказывает, но достаточно и ее намеков на наш счет. А так как нам это не по вкусу, то мы и говорим, что кошки глупее собак. Между тем, думается мне, нет ни одной кошки, которая не сумела бы обойти самую умную собаку с подветренной стороны. Разве вам не случалось видеть, как сидящая на цепи собака выходит из себя от бессильной ярости, потому что ровно на три четверти дюйма от того пункта, до которого она не может достать, сидит кошка и дразнит ее. Кошка сидит совершенно спокойно, поджав лапки и зажмурив глаза. Вот этим спокойствием и самым своим видом она и раздражает собаку. Последняя делает отчаянное усилие, стараясь цапать кошку, рычит, лает, визжит а кошка и ухом не ведет. Она прекрасно понимает, что железная цепь не может растягиваться. А раз кошка понимает это, значит она умнее собаки, которая, несмотря на свое тесное знакомство с цепью, какового знакомства у кошки нет, воображает, что если хорошенько понатужится, то можно и железо превратить в резину. Потом попробуйте-ка спугнуть кошек, задающих ночью концерт под вашим окном. Как громко и грозно вы не кричите и не машите на них руками, кошки спокойно будут продолжать свое дело. И, взглянув мельком на вас, думают про себя. «Благодарим за компанию. Под ваш аккомпанемент нам еще веселее». Они хорошо понимают, что вы ничего не можете им сделать, даже не бросите в них того предмета, сапога, туфли, подсвечника или еще чего-нибудь, что попалось вам под руку, которым угрожаете им в открытое окно не бросите, потому что не захотите лишиться своей вещи. Но если они увидят, что вы вооружились кирпичом или камнем, то есть чем-нибудь таким, чего не пожалеете бросить, тогда они в один миг исчезнут с того места, где задавали свой концерт, и будут продолжать свои вокальные упражнения дальше. Нет, что касается практической сметки, собака по сравнению с кошкой олицетворение наивности. Пробовали вы когда-нибудь, сэр, рассказывать сказки в присутствии кошки? Я ответил, что мало ли что говорится в присутствии кошек, но на их поведение в это время никто не обращает внимания, ведь не с ними ведется беседа. «Так сделайте этот опыт, сэр», — посоветовал мой собеседник и продолжал. «Если вы заметите, что кошка при вашем рассказе ничем на него не реагирует, то можете быть уверены, что в ваших словах нет ничего такого, чего бы вы не могли повторить предвысшим представителем правосудия в Англии. У меня был приятель по имени Уильям Кули. Но мы его прозвали правдивым Билли за то, что в серьезных делах это был такой человек, на которого смело можно было положиться. Зато в простой беседе он городил такие вещи, что небо становилось жарко. У него была собака, принимавшая на веру каждое его слово. Однажды Билли плел нам небылицу, которая превосходила все, что я раньше слышал от него в этом роде. Я наблюдал за собакой. Она лежала у ног своего хозяина и с поднятыми вверх ушами внимательно слушала, изредка взглядывая на меня такими глазами, в которых ясно читалось, «Каково, а? Ну, не умник ли мой хозяин, если знает такие вещи, о каких никто никогда и не слыхивал?» И опять с восторженным умилением ловила каждое слово, срывавшееся с болтливого языка рассказчика. Мне было досадно, что убили такой наивный четвероногий друг — который своим крайним доверием только поощряет его вранье, и как-то раз сказал ему, «Знаешь что, дружище, мне бы хотелось, чтобы ты повторил свой рассказ у меня дома». «Что ж, с удовольствием, как-нибудь приду к тебе, и ты напомни тогда», ответил Билли, видимо, обрадованный. «А почему тебе захотелось?» «Пусть мои послушают, им это очень понравится», — солгал я. «На самом же деле у меня был старый кот» и мне хотелось знать, как отнесется он к фантазиям моего приятеля. Билли пришел ко мне в один воскресный вечер. У меня было в гостях несколько человек знакомых. Кот сидел пред огнем и казался дремлющим. Но по особому выражению его лукавой мордочки я видел, что он внимательно наблюдает за всем, что делается и говорится вокруг него. По моей просьбе Билли пустился сочинять. Он всегда давал новое сочинение, или, точнее, новые вариации на старую тему. Дословно же никогда не повторялся, надо отдать ему в этом справедливость. После первых же вступительных слов рассказчика кот, принявшийся было умываться, приостановился и навострил уши с таким видом, точно хотел сказать эге, никак к нам пожаловал миссионер». Я сделал ему знак, чтобы он ждал, что будет дальше, и он продолжал свое дело, не переставая, однако, прислушиваться. Когда Билли начал описывать, как на огромный парусник напала чудовищная рать прожорливых акул и в один миг проглотила весь почти экипаж, не встретив со стороны его никакого сопротивления, кот всем своим видом выражал такое презрение, которое яснее всяких человеческих слов говорило. — И не стыдно тебе так врать? ты уж лучше сказал бы, что акулы сразу проглотили весь корабль со всей его оснасткой. В это время я совсем забыл, что это только животное, а не человек в кошачьей форме. Мне казалось, что кот с целью выразить свое негодование примется говорить по-нашему и остромит Билли на всю компанию. Я вздохнул с облегчением, когда кот вместо этого ограничился тем, что повернулся к рассказчику спиной но было ясно видно, что он сильно борется со своими чувствами, стараясь подавить их, и я невольно позавидовал его умению держать себя в лапах. Вместе с тем я искренне жалел своего старого лохматого друга, понимая, какую муку должен был терпеть он. Но вот Билли заговорил о том, как по окончании битвы с акулами, когда они втроем, из всего экипажа уцелел только он, капитан и один из младших матросов, Поймали акулу, успевшую сорвать с капитана золотые часы с цепочкой, и, как били с капитаном, держали разинутую пасть этой акулы, пока матрос лазил к ней в брюхо за часами. Вдруг мой кот вскрикнул, точно на него набросилась пара злых собак, и повалился на спину, подняв вверх все четыре лапы. Я уж думал конец моему коту. Не выдержало его правдивое сердце такой беззастенчивой лжи. Однако минуту спустя он пришел в себя, оправился и сел, вытянувшись как палка из самой возбужденной физиономии. Видимо, он решился дотерпеть до конца. Однако, когда у Билли дело дошло до того, что проглоченные акулами офицеры, матросы и прочий состав экипажа оказался целеханик, ухитрившись вылезть обратно из своих живых тюрем, кот больше уж не был в состоянии вынести. Поднявшись на лапы, он, обвел присутствовавших таким взглядом, точно говорил. «Простите, господа, может быть, ваши нервы крепче и выносливее моих, с чем вас и поздравляю, но я больше не могу слушать такую наглую ложь, и лучше уйду, пока цел». С этим он подошел к двери и жалобно промяукал. Я понял и выпустил его. «Вот вам и доказательство, сэр, что кошка умнее собаки», — заключил моряк.